Виктор Вот откуда она набралась подобного. Провела большую часть жизни в лаборатории, а там подобному точно не обучали. Пришлось и мне делать то же самое, чтобы не выглядеть неотёсанным болваном, не имеющим никакого представления об этикете и хороших манерах. Какие бы отношения ни складывались между нашими родами, но всё же сейчас перед нами стоял император. «Не вам кланяться». произнес Селот Первый и опустился на колени, после чего прикоснулся к полу лбом. Рот Велесовых в очередной раз показал свою силу, и на этот раз я плачу по достоинству. Но сперва я хочу попросить прощения. Прощения за все то зло, что пришлось вам пережить из-за меня. Я не смог сдержать своего гнева. И пошел на поводу у эмоций, что обернулось для Велесовых катастрофой. Мне нет прощения. Но я все равно прошу его у тебя, Виктор, сын рогнара внук биорна, Последний из рода Велесовых. Сказав это, император замолчал, так и не оторвав головы от пола. Из коридора на нас смотрели удивленные лица Ильи Валерьевича и Григория Константиновича. А еще одно очень довольное лицо. Велена буквально светилась от счастья. А еще она явно злорадствовала, видя, как отец просит у меня прощения, стоя на коленях. Вот даже не знаю почему, но именно об этом я подумал, когда посмотрел на великую княжну, и она мне подмигнула. Неужели это ее рук дело? Похоже, что кто-то слишком долго находился среди разного рода преступных элементов и нахватался от них не того, что нужно. но «Это не мое дело. Пускай император сам разбирается со своей дочерью, ведь это именно он разрешил ей ошиваться в столь злачном месте, как игорная зона, а без его разрешения ничего бы этого и не было». Ниса дернула меня за руку, и только после этого я понял, что император все еще ждет моего ответа, а я и не знал, что ему отвечать. «У меня нет претензий ни к нему, ни к кому-нибудь другому из рода Сафроновых». Даже когда Владимир дмитрич рассказал причину, из-за которой нам пришлось бежать из столицы, я не испытал ненависти к императору, а за время, проведенное в малом запечатанном мире, и вовсе стал более рассудительным и спокойным. Единственные, кому я не мог простить содеянного, были киангтан и Рот Тан. Я успокоюсь только после того, как они навсегда исчезнут из этого мира. Поднимитесь, Ваше Величество. Я не держу зла ни на вас, не народ Сафроновых. Единственные мои враги – Киангтан и Рот тан Поэтому я прошу вас не вмешиваться и позволить мне совершить правосудие, которого они заслужили.